Чужая одежда В этом месте находятся бывшие заводские общаги. Плочные, тусклые пятиэтажки. Всего десять. Когда-то их покрасили в разные цвета. Сейчас уже все подровнялось, они стали почти одинаковы. А лет сорок назад наверняка блестели, как разноцветные, воткнутые карандаши. А вокруг мокрая-мокрая земля, болотистая, звучащая. Раньше казалось, что по ночам из окрестной темноты доносится пение. Кто-то поет песню, и не в одном месте, а со всех сторон. Просыпаешься, прислушиваешься. И правда ведь такого нет днем. Прошлый раз шел по тем же дорожкам, с электрички направо, дальше через заброшки. Тогда приблизился к поезду и увидел, что нет двери, а вместо нее сидят собаки. Протиснулся, поднялся на пятый этаж. Железной лестницы тоже нет. Она была приварена к крыше, стояла на случай пожара, чтобы если полыхнет вылезти наружу. В одну ночь ее спилили, снесли вниз, погрузили на тележку и увезли на металлолом. Дверь в подъезд тоже. Как ни стало двери внизу, на этажах поселились медленные люди в потрепанных шубах с большими сумками. Коридоры длинные, в конце окна и неработающие батареи. Люди стали туда заплывать и застывать до первого света. Так было пять лет назад. И почему я не мог приехать все это время? Дело не в страхе, а в обстоятельствах. Обстоятельства позволяют отвлечься и не переживать. Подошел к двери, не смог попасть ключом в замычную скважину. Задрожали руки и глаза. Еще раз, еще раз. Когда открыл, все внутри онемело. Во рту появился мятный привкус, как от конфеты против укачивания. Все сырое и тихое. Шторы плотно задернуты, грязный подоконник, проваленный бордовый диван, сползшие желтоватые обои, На стене замершие часы. Все так, как раньше. Только спокойнее. И внутри, и в окне все в дырах и следах. Вышел в коридор. Он длинный, на нем квартиры, как зерна на стебле. Только уже, наверное, никто не живет, иначе слышались бы голоса. И там, в самом конце, человек в оранжевой одежде с длинными рукавами, некий Пьеро. Увидел меня и начал читать пятый псалом распев. Звучно и красиво. Нет, конечно, это просто галлюцинация, такого быть не может. Нет там никого. Только пробивающийся тусклый свет. Коридор расступился и засиял. Спустился на четвертый этаж. Постучал. Тетя Зоя открыла. Уставилась, поморгала, разглядела. Раскрыла страшный рот и без звука широко проговорила мое имя. Это ты? Да, я. Заходи. Ни о чем не надо меня расспрашивать. И я тоже не буду. А потом на тебе одежду. Новый спортивный костюм недавно купила. Никто не носил. Не ходить же, как с дороги. Надо удобнее одеться. Я отказался. Она снова повторила то же самое. Новый спортивный костюм. Можно и днем ходить, и ночью в нем спать. Он мягкий и теплый. Первая ночь. Часа в два начался жуткий ветер. У меня окна так стоят. Когда все это случается на улице, в комнате шипит и свистит. И кажется, что кто-то орет на ухо. Спишь в грохоте и тянущемся вопле. Вообще я привык. Надо зажаться, переждать пару часов, все стихнет или потеряется. Такая картина. Лежит скрюченный человек, а над ним нависает вопящее растекающееся существо без рук и ног. Когда все затихло, я увидел сон. Мы с мамой договорились встретиться в универмаге. Ходил по магазину и не мог ее найти. Ждал. И в один момент понял, что она никогда не придет. Этот момент сжался и вырвался как резкий ужас. Ужас выстреливает, как жидкости шприца. Рядом стоят врачи, улыбаются. Держат шприц, стучат по нему ногтем, спрашивают. Ну что, готов? Да, готов. Тогда вот, стреляют струей кошмара в воздух. Дёрнулся, вскочил, узнал то старое пение. Ночная природа издавала те же звуки, что и пять лет назад, и двадцать пять. Это и пугает, и успокаивает. Складывается впечатление, что природе человек совсем безразличен. Что бы этот человек ни делал, у нее остается одно и то же мнение о нем и звучание. Или когда кто-то умирает. Как природа реагирует? Никак. Как будто этого кого-то никогда и не было. Могут быть исключения, конечно. Взрыв атомной электростанции или выбросами ака, не знаю чего еще, какого-нибудь химического пара, мешающего деревьям дышать, а в остальном человека как бы и не существовало. Сдох и сдох. Хотя нет, наверняка у природы есть сострадание к людям. Просто оно не выражено так, как принято у нас. Не обязательно ведь птицам кружиться вокруг окна и стонать. Можно по-другому выразить свое отношение, тем же молчанием. Долго не мог уснуть. Покачивался под доходящие звуки. Уже было часов пять утра. Внезапно услышал. «Я не умер. Меня мама прячет, чтобы на войну не забрали». Он сидел на том конце дивана и смотрел. Хоть и темно, но все видно. Как это услышал, я сразу дернулся и прижался к стенке. Если призрак, он рассеется. Если сон, то сейчас что-нибудь изменится, зайдет кто-то еще и перенесусь в другое место. Но ничего не поменялось. Он остался сидеть так же, глядеть черным лицом. Глаз не видно, только провалы в голове, когда света нет. Так всегда. Как тебе моя одежда? Носи, если хочешь, мне она незачем. А тетя Зоя сказала, что это новый спортивный костюм, Она его на рынке как-то купила, а он не пригодился. Нелепая такая пауза. Смотрим друг на друга. Я на покойника, а он на меня. Я жду, когда он исчезнет. А он ждет непонятно чего. Он исчезнет, я спешу все это на сон. Утром расскажу тем, кого встречу, мол, так и так. Видел его во сне, он сидел на диване и говорил. «Ну давай, растворяйся в комках темноты. Как будто тебя и не было. Это просочилось сквозь сон». Я открыл глаза и еще не успел отойти от тамошних образов. Они застряли. Но нет. Он сидел и смотрел. Тетя Зоя сказала, что костюм новый. А это неправда. Это была его одежда. Я ее надел. Вот он и заявился ночью. Не надо чужую одежду надевать. Тем более умерших. Если бы я такую историю услышал, испугался бы больше, чем когда это случилось по-настоящему. Удивительно, но не было страшно ничуть. Сидит и сидит. Смотрит и смотрит. Немного испугался в первые мгновения. «Кто это говорит?» «Я не умер. Меня мама прячет. А когда понял, что это он, успокоился. А может, и действительно не покойник? У тети Зои всегда был ключ от нашей квартиры. Она приходила, присматривала. Может, он реально живой и пробрался сюда ночью, чтобы поговорить? Если до него дотронуться, рука наверняка провалится в черноту лица. А кажется, что его нет. Но лучше не пробовать». А дальше он сказал, что есть просьба. Всего одна. «Какая?» «Знал, что ты согласишься. Короче, помнишь ведь нашу железнодорожную станцию? Там висит расписание электричек. Как подходишь, направо. Можешь сходить туда и зачеркнуть первую электричку в город?» «И все. Буду очень благодарен. Я бы сам сходил, но не могу». «Зачем? Только не ручкой или карандашом, а черным фломастером» чтобы не было видно, что там написано. Хорошо? Ладно. Утро пахло, как раньше. Как тридцать лет назад. Как будто ничего не произошло. Хотя места явно исхудали и потускнели. Во дворе качели для двоих. Одна сторона всохла в землю, другая зависла наверху. Электрички приходили пару раз за день, а расписание висело старое. В нем писалось, что они ходят каждый час. Достал черный фломастер, провел им по руке, Он хоть и старый, но след оставляет. И тут дошло. Ведь расписание за стеклом. Стекло пожелтевшее, мутное. Подумал. Если не зачеркну, придет ведь ночью снова, спросит. Ну и что? И как ответить? Порыскал, нашел камень, огляделся, никого нет. Только дым за деревьями. Кинул в стекло, оно зазвенело и рассыпалось. Один осколок даже чуть полоснул по руке. Вынул оставшиеся крупные стекла из рамки, бросил на землю, зачеркнул первую надпись. Еще и еще раз, чтобы потерялась и не распозналась. Вторая ночь. Он снова сидел боком и смотрел то ли в стену, то ли на меня. Голова сливалась с общей темнотой. Спасибо тебе. Да не за что. И как там на станции? Все так же темно и пыльно? Так же хорошо, как и раньше? Мне нравилось там ходить. И на электричках ездить. Там есть место, когда въезжаешь... Кажется, что проваливаешься куда-то и едешь не по рельсам, а по воде. Да, все как раньше. Слушай, мне неловко. Я забыл кое-что еще. Еще одна просьба есть. Ты теперь каждую ночь так будешь появляться и что-то просить? Нет-нет, это последний раз. Больше не будет никаких просьб. Ладно, что нужно? Еще что-нибудь зачеркнуть? Нет. Такое дело. Этой ночью умер цыган. А лошадь привязана. Ее нужно отвязать, отвезти к реке. Пусть попьет воды. Там и оставить. Другие заберут. Перелезь через забор. Никого в доме нет. А он лежит на кровати мертвый. Никто тебе ничего не скажет. Пройди направо, увидишь там лошадь. Еще не рассвело, как потащился к цыганскому поселению. Нашел дом, перелез через забор. Ночное пение сначала перебилось далеким лаем, а затем исчезло. Стало так глухо, что показалось, будто заложило уши. В доме тоже не звука. Похоже, что умер не только хозяин, но и соседи. Они все задохнулись и затихли. У вас всех сварило ночное солнце? Да. Справа стояла белая лошадь с неподвижными глазами. Совсем не удивилась, что я пришел. Скорее всего, ее уже предупредили. Мол, придет человек, отвяжет, отведет и оставит. Да, я повел эту лошадь. По мерцающим, изношенным местам, сквозь закопченную мглу. Там все выжжено. Если об этом думать и представлять, придется плакать. А зачем попусту расстраиваться? Кто-то мертв, кто-то жив. Пока иду, делаю важное дело. У меня есть цель, оправдание, намерение. Идти полчаса, и странно, что никто не встретился. Третья ночь. Он снова появился, поблагодарил. Я уже напрягся, думал, что снова попросит о чем то Типа залезь теперь на самый высокий дом и крикни. Но нет. Он сказал, что все, больше не о чем просить. А зачем тогда появился? Отблагодарить? Да не надо меня благодарить. «Надо, надо. Ты думаешь, это заводская общага? Это разбитая квартира. За дверью длинный затопленный дождем коридор? Нет. Это огромный дворец. Здесь сорок комнат. Пошли. Сразу за дверью смотри, сразу провалишься туда. Давай, уже нечего бояться. Там все расскажут. Встретишь, они объяснят. Большой красивый дворец. Просто посмотри за дверь. Тебя ждут. Когда идешь по болоту, щупаешь с тобой опору, чтобы не оступиться». На вид может быть вполне крепкий холмик, а он водянистый. Станешь на него и пропадешь. Здесь также. Не понял, откуда берется свет. Как получается, что источника нет, ни луны за окном, ни лампы на потолке, а все подсвечивается. Так всегда бывает во сне. Неясно, как появляется яркость, но она есть. Как предзакатное умирающее солнце. Только не вклеенное в небо, отлеющее внутри. И теней тоже нет. Никаких тусклых отражений на стенках. «Сколько комнат? Сорок, как он сказал, или больше?» «Похоже на лабиринт. А, нет, это совсем не лабиринт. Стены чуть прозрачные, и кажется, сквозь них можно проскользнуть. И комнаты идут чередой. Не путаются. Вряд ли уместно сказать, что пение началось. Оно будто бы было всегда, только не обращал внимания, а сейчас прислушался. В самом воздухе, как звенящая пыльца, кружится и создает музыку». Вспомнил, как мама один раз расставила на столе хрустальные бокалы, налила в них немного воды, поводила пальцами по их краям, и они запели. И, видимо, с тех пор это звучание осталось. Просто слегка стихло. Где бы я ни находился, оно все время подпевало происходящему вокруг. «Возможно, если пройду через несколько стен, увижу тот самый стол с бокалами». Видимость пошатнулась, как будто тронулся поезд. Комнаты неспешно поплыли вперед. И я в них. Все под то же звучание. Мы на опрокинутом колесе обозрения. В кабинках разглядываем наши места. Мы — это мы. Здесь все. Движемся и поем. Помните ведь? А вокруг них мягкая, мокрая земля. Болотистая, звучащая. Раньше казалось, что по ночам из окрестной темноты доносится пение. Кто-то поет песню. И не в одном месте, а со всех сторон. Это мы и поем.